Осень, идет дождь, на улице встречаются две блохи, обе дрожат от холода. Одна говорит, какой адский холод, что же дальше будет? Ничего, утешает вторая: не расстраивайся, разбогатеем, собаку купим. Из тетрадки в клеточку. Февраль 1964 года. Съемочная группа «Ко мне Мухтар» была в простое, уходила зимняя натура. Что делать? Пошли слухи, что нашу картину хотят закрыть. А в прессе уже появились сообщения о съемках фильма. В журнале «Советский экран» поместили фотографии собак, которых предполагали снимать. И тут произошло неожиданное. Из Киева на студию пришла телеграмма. «Мосфильм, киногруппа, Мухтар, моя собака, хочет сниматься в вашем фильме, инженер Длигач». Над телеграммой посмеялись, но Туманов в отчаянии сказал, «А кто его знает?» «Может быть, это именно та собака, которая нам нужна?» Предложили капитану Подушкину поехать и посмотреть собаку на месте. Он вылетел в Киев и в этот же день позвонил Туманову. «Собака стоящая, нужно брать». Самое главное, пес уже снимался в кино и привык к шумам и освещению. «Хозяин у собаки хороший, инженер приятный человек». Подушкину дали команду немедленно привезти в Москву собаку и хозяина. Первое знакомство с ними запомнилось мне. К нашему дому на улице Фурманова, где мы тогда жили, подъехал Мосфильмовский газик. Из машины вышел человек небольшого роста с тоненькими усиками. Он подошел ко мне и, протянув руку, сказал, «Меня зовут Михаил Давыдович Длигоч, я инженер из Киева, а вот и моя собака Дейк». В открытую дверь машины... Высунул здоровая мордо морда пса. Собака посмотрела на него, на меня и спряталась. Длигыч сказал, «К вам огромная просьба. Я прошу, чтобы вы называли меня просто Мишей, а я вас Юрой. Нужно об этом договориться сразу. И не потому, что я хочу быть с вами на короткой ноге. Это нужно для него». Он кивнул на овчарку. «И будем на ты. Собака сразу должна узнать твое имя. Юрий Владимирович, ей трудно запомнить». «Когда ты будешь называть меня Мишей, она поймет, что ты обращаешься ко мне». «Я согласился, хотя и подумал, что хозяин мудрит». «Когда мы сели в машину, Длигач предупредил. «Я только прошу тебя, Юра, не предлагай ему никакой еды и не зови его, а то он на тебя бросится и укусит». Машина тронулась. Собака просунула морду между мной и шофером и внимательно смотрела в лобовое стекло машины, Ты не удивляйся, сказал Длигач. Дейк любит смотреть, куда едет. Он должен смотреть. Я спросил Длигача, почему собаку назвали Дейком. Очень просто, ответил Миша, знаешь, художника, Ван Дейка. Ван я отбросил, а Дейк остался. С первых минут знакомства я понял, что Михаил Длигач относится к своей собаке как к человеку. Он не сомневался в том, что она понимает все, о чем говорят люди. В то же время я заметил, что собака действительно мгновенно выполняет любую его команду, реагирует на интонации голоса. Я помню, что меня просили ничего не давать собаке, но все-таки вытащил кусок колбасы из портфеля и посмотрел на пса. Тот, естественно, повернулся в мою сторону, взглянул на колбасу, потом мельком на меня и отвернулся. Колбасу я съел сам. На студии продолжали снимать сцены без участия собаки, Но, тем не менее, чтобы Дейк ко мне постепенно привык, его приводили в павильон. По ходу сцены я сидел за столом, а Михаил Длигач говорил Дейку Сидеть, Юрой, пес подходил ко мне и садился рядом. Пусть он посидит с тобой, говорил Длигич, неважно, что он не снимается, вам необходимо привыкнуть друг к другу. Дейк запомнит твой запах, постепенно будет считать тебя своим, ведь вам во многих сценах придется быть рядом. Во время обеденного перерыва Собака пошла вместе с нами в столовую. Я ел, а она сидела рядом. К вечеру Длигич сказал, завтра принеси пару сосисочек. На другой день я вошел вместе с Длигичем в специальную комнату, где находился Дейк. Он увидел меня и заручал. «Сидеть», — сказал Длигич. «Юра, вынь сосиски и дай мне». Я протянул сосиски хозяину. Он передал их собаке. Дейк стал есть. «Вот видишь», — сказал Михаил, обращаясь к Дейку, — «это Юра». «Принес тебе сосиски. Юра!» «На другой день мне велели принести печенку. Просьбу я выполнил». «Все повторилось. Сначала я отдал печенку хозяину, а тот, говоря, это Юра тебе печенку принес, Юра передал ее дейку».